Сколько прошло времени, понять было трудно. Наконец остановка. Меня вывели, поволокли по траве, далее по вымощенным дорожкам. Мы вошли в дом и проделали достаточно длинный путь по его коридорам. Потом меня усадили в кресло и освободили от повязок. Я огляделся по сторонам. Обстановка была шикарной. На полу персидский ковер, стены, драпированные шелком, тяжелые гардины на окнах, инкрустированная мебель. В комнате было несколько дверей, и с дальней показался человек, раб лет пятидесяти с суровым выражением лица в челме и богатом восточном халате. Жестом он сделал знак, и мои похитители, поклонившись, молча скрылись за дверью. «Я проделал большой путь, чтобы встретиться с вами», — сказал незнакомец, разливая по пиалам зеленый чай. «А мне показалось, что это я проделал большой путь перед тем, как встретиться с вами», — ответил ему я, намекнув на свое бесцеремонное похищение. «Ах это!» — сообразил он. «Простите мою дерзость, но у нас слишком мало времени. Я просил, чтобы с вами обошлись аккуратно. Надеюсь, вы не обиделись». Это не входило в наши планы. Пожалуйста. Он подал мне пиалу. Спасибо. Можно поинтересоваться, мы — это кто? Мы, — он посмотрел мне прямо в глаза, — это суфии. Кто? Я оторопел. Суфии. Вы не знаете, — спокойно спросил он. Это вахабиты, что ли? Я занервничал. Он добродушно рассмеялся. «Суфии — это суфии, и нет Бога, кроме Аллаха, это не про нас. Нет ничего, кроме Бога. Вот наши слова». Тут я подумал, что, может быть, этот суфий и скажет мне, что я должен услышать. «Вы хотите мне что-то сообщить?» «Не то, что ты ждешь», — сухо ответил незнакомец. «Не то, что я жду?» А что я, по-вашему мнению, жду? Сегодня с тобой будут говорить многие, и многие скажут тебе, ты должен сделать то, что предназначено. И только один будет говорить, но не скажет. Он возьмет тебя за руку и поведет в назначенное место. Мы долго совещались, были разные мнения, но я решил ехать к тебе, чтобы повторить это. Ты должен сделать то, что предназначено. Мы не знаем, что предназначено, но мы знаем, что ты должен сделать это. Я знаю вас, русских, вы не верите знакам, не думайте о той роли, которую вы играете во Вселенной, но ваша связь с ней крепка, а потому именно среди вас и есть тот, кто должен сделать то, что предназначено, ведь важен сам выбор. Если Суфию скажут «сделай то, что предназначено», он пойдет и сделает Если сказать тебе, ты спросишь, почему я должен делать это. И время будет упущено. И наступит час, когда я не смогу уже сказать «нет» ничего, кроме Бога, потому что не будет Бога. «Но почему я?» Суфи рассмеялся. «Я же говорил?» «Нет, Санай, я должен был приехать». Он обратился к кому-то, кого с нами явно не было. «Данила». «Пойми простую вещь. Бог являет себя лишь в той степени, в какой искатель способен выдержать его сияние».